Они с мисс Мелли только в грязи выпачкаются и новое платье себе испортит. Ну, а я сам все вам растолкую. Мисс Скарлетт, вы бы взяли ребеночек то на руки, как бы эта пигалица его не уронила?» Скарлетт покосилась на Присси и вздохнула. Присси, конечно, была не лучшей из нянек. Недавнее превращение истощей девчонки в короткой юбке с тугими, торчащими в разные стороны косичками, в солидную особу в длинном ситцевом платье и белом накрахмаленном тюрбане приводило ее в состояние радостного возбуждения. Она никак не могла бы достичь столь высокого положения в столь раннюю пору жизни, если бы не война с ее неотложными запросами.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 для ее бедного маленького умишка. Двадцатимильный переезд от джонсборо до Атланты так ее взбудоражил, что Скарлетт пришлось все время самой держать ребенка на руках. Теперь же зрелище никогда невиданного скопления домов и людей окончательно деморализовало Прись. Она подпрыгивала на сиденье, и вертелась во все стороны, так при этом подбрасывая ребенка, что он стал жалобно хныкать. А Скарлет с тоской вспоминала старые пухлые руки мамушки, которой стоило только прикоснуться к ребенку, чтобы он тотчас затих. Но мамушка осталась в таре, и тут уж ничего нельзя было поделать. А брать маленького Уэйда к себе на руки — Не имело смысла. У нее на руках он будет орать ничуть не меньше, чем у Присси, да еще станет хвататься за ленты и стягивать с нее чепец, и, конечно, помнет ее платье. И Скарлетт сделала вид, что не расслышала слов дядюшки Питера. «Может быть, я со временем и научусь обращаться с детьми». С досадой думала Скарлетт, трясясь в коляске с трудом, выбиравшаяся из привокзальной грязи. Но все равно мне никогда не доставит удовольствие сюсюкать над ними. И видя, что личико ребенка совсем побагровело от крика, она сказала раздраженно, «Дай ему соску с сахаром, Присси. Она у тебя в кармане. Сделай что-нибудь. Уйми ребенка. Он, понятно, голоден, но я же сейчас ничем не могу помочь. Приссе достала сахар, завернутый в марлю, который сунула ей утром в дорогу мамушка, и ребенок затих. А Скарлетт стала поглядывать по сторонам, и ее настроение немного поднялось.